Глава 46 Ведь хотела же во всем признаться раньше, хотела. Никогда нельзя нарушать слово, данное себе же, иначе потом это может обернуться большими проблемами, в чем я сразу же и убедилась. Я знаю, что прошло еще мало времени. Понимаю, что, возможно, тороплю события, но я так сильно тебя люблю, что больше не могу существовать без тебя. Посмотрел на меня Даня с такой мукой в глазах, что аж страшно стало. «Но мы же вместе!» Резко севшим голосом пробормотала я. Даже уже догадывалась, к чему он ведет. Догадывалась и готовилась. «Да, но я хочу, чтобы мы были вместе во всех смыслах. Перед людьми, перед самими собой, перед Богом. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж». Даня полез в карман брюк. Он так волновался, что даже не сразу смог попасть в него. А потом какое-то время у него не получалось достать из кармана бархатную коробочку, от вида которой мне и вовсе стало дурно. «Я не готова!» — хотела выкрикнуть. «Я не могу так!» — просились слезы на глаза. «Я боюсь потерять тебя!» — стонало сердце. «Вот, стань моей женой!» — раскрыл Даня коробочку и протянул мне ее на ладони. Какое же красивое колечко он выбрал. С небольшим камушком, на вид скромное, но исключительно изящное. Я протянула руку не в силах побороть порыв и взяла коробочку. Хотелось посмотреть на колечко поближе, чуточку полюбоваться им, прежде чем вернуть его. «Даня», — захлопнула я коробочку и невольно сжала её в руке. Мои руки словно не слушались меня, не желая возвращать драгоценное сердцу подарок а губы не слушались, когда пыталась их заставить говорить. «Я должна... что... признаться? Но тем самым я буду выглядеть и вести себя как виновная. Рассказать ему правду? Но это и есть признание». Пойдем, Решительно встала я со стула, окончательно запутавшись в собственных мыслях и метаниях. «Куда?» Последовала Даня моему примеру. Он проследил взглядом, когда я аккуратно оклала коробочку с кольцом на стол, В глазах его мелькнула грусть, но он промолчал. Я же вела его в свою комнату, а оказалось, что иду на эшафот, где меня лишат головы. Даже ноги плохо слушались, и каждый новый шаг давался со все большим трудом. «Держи». «Что это?» — вертел Даня в руках сверток с нашими письмами, как еще недавно это делала я, когда мне их отдал отец. Все его письма я прочитала украдкой ночами в ванной. Над каждым лила слезы, представляя, как писал он их. Свои мне не нужно было читать. Я и так отчетливо помнила каждую строчку с точностью до слова. «Наши письма». «Наши?» «Насть, я не понимаю». Он выглядел таким расстроенным, что я чувствовала себя злодейкой. Ведь мне предстоит расстроить его еще сильнее. «Да, наши». «Я писал тебе?» «Но кто же сейчас пишет письма?» Век телефонов и интернета. На губах его блуждала добрая улыбка, в глазах плескалось непонимание и ожидание, что вот сейчас я признаю, что решил устроить ему небольшой розыгрыш. Мы дружно посмеемся над моей затеей, потом он прочитает письма, где должно быть запрятан какой-нибудь сюрприз, а потом... И в эту минуту я осознала, что никакого потом не будет, что именно сейчас все изменится, и виной тому будет мое желание рассказать ему правду. Но и поступить иначе я не могла. Нельзя построить счастье на лжи. В этом я была твердо уверена, и если правда разлучит нас, то значит это судьба. Ты писал мне из армии, а я писала тебе. Но. Мои родители сделали так, что ты не получал мои письма, а я твои. С трудом поборола я слезы жалости к себе и проговорила: Насть, я не понимаю, что происходит. С мольбой смотрел он на меня. «Конечно, не понимаешь». Вздохнула я и опустилась на кровать. Ноги уже отказывались держать. «Я виновата перед тобой. Надо было сразу тебе все рассказать, но я не смогла, а потом становилось только тяжелее». «Рассказать о чем? Присел Даня рядом со мной и заглянул мне в глаза. И на этот раз сдержать слезы не получилось. «Даня, прости меня!» Схватила я его руки и с силой жала в своих. «За что?» «Помнишь, я тебе рассказывала про парня, с которым встречалась в школе?» «Помню», — кивнул Даня. «Он еще женился на другой». «Это ты! Это с тобой я встречалась! Тебя любила! И та надпись на дереве в парке, помнишь? Ее сделал ты!» Повисло молчание, которое я боялась нарушить. Он больше не смотрел на меня, но и рук пока не отобрал. Я же боялась представить, Какова же будет реакция на все эти новости?» «Так я женат?» Повернулся наконец ко мне Даня. «Нет», — тряхнула я головой. «Тебя оклеветали в моих глазах мои родители!» Нехотя призналась я. Неприятно было открываться перед ним с этой стороны. Я словно выносила ссор из избы, где давно уже не живу, но все еще продолжаю считаться своей. «А в поезде это тоже твои родители?» Нет, нет, нет! Затрясла я головой. Это не они, с тобой произошел несчастный случай. Я сама только сегодня обо всем узнала, но пусть тебе расскажет Александр Брониславович, не я. Не смотри на меня так, рыдало мое сердце. Не пускай холод в глаза, ведь я рискую замерзнуть навсегда. Так он все знал. Ну вот он и забрал у меня руки. Куда же мне девать теперь своих, которые вдруг стали такими бесполезными лишними? Знал. Вынуждена была признаться, я раз уж решила говорить только правду. Но он так поступил ради тебя же. сделала я попытку снова взять его руку, но он не позволил. Встал с кровати и отошел от меня. Он снова решил всё за меня, как и ты. А ведь я чувствовал, но не понимал. Он крепко сжимал наши письма, так крепко, что я видела, как побелели костяшки его пальцев. Знаешь,. «Ты ведь мне снилась!» С грустной улыбкой посмотрел на меня Даня. «Твои волосы, запах!» «Теперь я точно знаю, что это была ты!» «Но понял только сейчас!» «И голос твой казался мне знакомым!» «И очень часто я ловил себя на мысли, что это уже было!» «Но когда вспомнить не получалось, не получается!» Поправился он. «Прости меня!» Начала было я, но договорить мне не позволили. Ты должна была мне сказать. Пригвоздил меня Даня взглядом, лишенным эмоций. Лишь усталость удалось прочитать в нем. Возможно, тогда бы я не чувствовал себя таким дураком. Даня! Настя, ты извини, но мне нужно уйти. Снова не дал он мне продолжить. Я должен подумать обо всем наедине с собой, иначе я точно сойду с ума. Он покинул мою комнату, я слышала, как за ним закрылась дверь. В гостиной благоухала елка, ожидая, когда ее украсят, я же впервые не хотела этого делать. Нет, я не буду украшать елку одна. Мы сделаем это вместе. Но сначала я вымолю у него прощение.